Запахивая на ходу желтенький сетцевый халатик с проступающими на груди влажными каплями молока, дверь открыла Анна. «Ираида Марковна, вы...» В вопросе Саяновой звучало безграничное удивление, и Аглая плотнее прижалась к двери, чуть не располосовав лоб об косяк. «Да, я. Прости, знаю, что семь лет мы не виделись и расстались некрасиво». Взгляд гостья остановился на мокром халатике. «У вас ребенок?» «Да, сын». «Поздравляю». Голос незнакомки звучал безжизненно. «Анна, сейчас не время поминать старые обиды. Где Костя? Мне необходимо сказать ему, что Кумачев арестован». От захватывающих слов про арест Аглая пошла винтом. Не зря она не поленилась вылезти из теплой постели и не зря стоит коленями на холодном полу. Такое известие заслуживает пристального внимания». Интересно, о каком Кумачеве идет речь. Неужели о том самом, чьи песни каждый день звучат по радио? Но какое отношение к нему имеют Саяновы? От изобилия полученной информации Аглая Борисовна почувствовала легкую дурноту. Понимая, что через замочную скважину многого не увидишь, она без колебания распласталась по полу, пытаясь разглядеть гостью пщелку под дверью. Живот противно холодило от сквозняка по паркету, и ночная рубашка, сбившись в комок, давила на ноющую печень, но это казалось ерундой по сравнению с предстоящими новостями. «Удачно, что так и не собралась починить порог, сбитый ногами предыдущих хозяев», — похвалила себя Аглая. Как предвидела, что неплотно прикрытая дверь — хорошее подспорье для бдительных граждан. «В какое все-таки интересное время мы живем!» не то что при проклятом царизме, хотя и при самодержавии Сурепкина в накладе не оставалась. Сначала работала смотрительницей в музее, а когда ее выгнали за шантаж, устроилась кассиршей в зоологический сад. Аглая Борисовна уловила по стуку ног, что женщины двинулись в комнату Саяновых и решила, жертвуя собой, перенести пункт наблюдения под соседскую дверь». Стараясь не издать ни звука, Сурепкина по-пластунски поползла к заветной цели, сбивая локтями домотканные коврики у каждого порога. К счастью, слышно было почти каждое слово, сказанное в комнате, и Аглая Борисовна затаила дыхание. Говорила незнакомка, сбивчиво часто всхлипывая. Острый слух Сурепкиной уловил бульканье воды в стакане и спокойный голос Константина, сказавшего «Ираида, сядь, выпей воды», и расскажи все по порядку. Я ровным счетом ничего не понимаю. «В аресте твоего отчима замешаны поэты Багрицкий или Михалков, я уверена», — глухо сказала женщина. От названных фамилий у Сурепкиной сладко заныло в животе. Как замечательно удалось ей, простой советской гражданке, приобщиться к миру искусства. «Не говори ерунды», — возразил Гвоздье Константин. «С какой стати уважаемым людям писать доносы?» Они и сами достаточно знамениты. «Как ты не понимаешь», — раздался ответный виск, — «они оба завидуют Кумачеву, завидуют и интригуют. Ходят слухи, что товарищ Сталин хотел поручить Демьяну написать песню о Стаханове. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что после этой работы Кумачеву ждал триумф и сталинская премия. И вот результат злостных наветов. Он арестован, ты должен, ты обязан мне помочь, я твоя мачеха в конце концов» мачеха. Ясненько, — шмыгнула носом Аглая Борисовна, мгновенно соображая, что Константин Саянов оказывается кумачевский сынок. Это вам не хухры-мухры. Сурепкина обратила внимание, что не слышно голоса Аньки. Вот хитрюга, затаилась и молчит, знает, что и у стен есть уши. Но ну, ничего, хоть слово да вставит, а уж она, Аглая, не сплохует. Запишет в память сказанное достоверно, как на граммофонную пластинку. Ждать пришлось недолго, Анна действительно заговорила. «Ираида Марковна, скажите, какой помощи вы ждете от нас?» В комнате запищал ребенок, снова звякнул стакан, скрипнула кровать. Сколотящимся сердцем Аглая Борисовна ждала ответа с таким напряжением, словно за дверью этой комнаты решалась ее судьба. После длинной паузы женщина сказала, «Вы должны помочь мне деньгами, у меня совсем ничего нет». «Был обыск, все документы конфискованы и опечатаны». «Аня, у нас есть деньги?» — послышался голос Константина. «Есть». Шорох в комнате подсказал Сурепкиной, что хозяева достают свои сбережения. «Все, все, что есть. Копили, чтобы снять дачу на лето. Спасибо, Костя» по и зажмурившись, Сурепкина стала медленно отползать назад, как вдруг Саяновская дверь резко распахнулась, и около Аглаяного носа встали мужские ноги в клетчатых тапках. «Аглая Борисовна, вы что здесь делаете?» «Лежу», — слабым голосом отозвалась Сурепкина. «Мне плохо. Я шла в туалет и потеряла сознание. Для наглядности она проворно перевернулась на четвереньки и попыталась вытошнить на Константиновы домашние туфли». Поскольку замысел не удался, надо было поплотнее поужинать, то Аглая Борисовна сделала вид, что снова падает в обморок, но постаралась сделать это красиво, как артистка Елена Тяпкина при виде коров в фильме «Веселые ребята». Краем глаза Сурепкина пыталась не упустить из виду позднюю гостью, брезгливо перешагнувшую через ее голову. Не приминула отметить легкое меховое манто дамы, модную каракулевую шапочку пирожком и мелкобуржуазные фильдиперсовые чулки цвета лососины – страшный дефицит. «Похоже, Аглая правда плохо, – сказала Аня. – Костя, помоги!» Хлопок входной двери дал знать, что визит окончен, и Аглая, охая, позволила Саяновым под руки довести себя до комнаты и уложить в постель. «Если вам будет плохо, то стучите в стену», — сказала на прощание Аня. «Как же плохо!» — ухмыльнулась ей вслед Сурепкина. «Мне будет хорошо, очень хорошо». Дождавшись, когда в квартире установится полная тишина, она включила ночник, пошарила на полке в поисках тетради и, склонившись как усердная школьница над прописями, принялась строчить донос. «В Ленинградское управление наркомата внутренних дел», от Аглаи Борисовны Сурепкиной, проживающей по адресу 10 Красноармейская улица, дом 9, квартира 3. Довожу до вашего сведения, что проживающий в нашей квартире инженер Саянов Константин Викторович имеет родственные связи с арестованным поэтом Демьяном Кумачевым. Будучи в здравом уме и твердой памяти, он вступил с его женой в преступный сговор с целью вредительства советской власти. Для этого Он, Саянов и его супруга Анна Ивановна Саянова передали жене Кумачеву большую сумму денег. Кроме того, в разговоре Саянов и Кумачева хулили нашего дорогого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина и его верных помощников, товарищей поэтов Михалкова и Багрицкого. Прошу незамедлительно принять меры и освободить нашу квартиру от чуждых элементов. Бдительная пенсионерка Сурепкина. Рассвет застал Аглаю Сурепкину на подходе к почтовому отделению на проспекте Красных командиров, который, на ее памяти, прежде назывался Измайловским. С неба трусил мелкий мокрый снег, тающий на лице ледяными брызгами. Ноги в резиновых ботах мгновенно окоченели, а руки в тонких перчатках с трудом удерживали старомодный редикюль, подаренный ей сослуживцами из-за осада на юбилей. За правду не грех и пострадать, гордо расправила плечи Сурепкина, опуская в почтовый ящик тонкий конверт с блеклой розовой маркой. Крышка синего ящика глухо щелкнула, бесстрастно всасывая в железное нутро очередную почтовую корреспонденцию. «Выемка писем в 8.00», прочитала Аглая Федоровна на табличке и посмотрела на часы. «Почти восемь. Через несколько минут письмо пойдет по назначению». Она довольно подула на замерзшие пальцы, и повернула назад, чтобы успеть купить в Молокосоюзе самый свежий творог. Здоровье надо беречь. Ночной визит Ираиды Марковны совершенно выбил Аню из колеи, за что бы она ни бралась, мыслями постоянно возвращалась к арестованному Демьяну Ивановичу. После разрыва с Кумачевыми, они с Костей ни разу не были в пролетарском переулке и ни разу, словно сговорившись, не упоминали Демьяна с Ираидой между собой. Лишь один раз, вскоре после свадьбы, Костя рассказал ей, какую роль сыграл в его судьбе Леонид Леонидович Цветков. Моя мама, Лидия Петровна, никогда не была знаменитой актрисой. Нежно взглянув на портрет, Костя грустно улыбнулся. И Аня сердцем почувствовала, что рана от смерти матери еще не затянулась в его душе. Но в узких кругах интеллигенции она пользовалась некоторой популярностью, пела милые песенки на стихи поэтов-символистов. Знаешь, такие тягучие, грустные баллады о любви и смерти. Да знаю, я люблю стихи. Аня взяла мужа за руку, чтобы ему не так горько вспоминалось прошлое. Он благодарно сжал ее пальцы, продолжив повествование. Когда началась революция, мне исполнилось семь лет. Отец, офицер конной гвардии, погиб в первые дни переворота, и мама... Совершенно неприспособленная к жизни женщина осталась без поддержки и без средств к существованию. Я старался помочь ей, насколько хватало сил. Но на что может хватить сил семилетнего мальчика? Рассудив, что самым лучшим будет не выпускать маму из виду, я как клещ вцепился в ее юбку и везде таскался сзади, зорко следя за тем, чтобы она не потерялась в толпе, чтобы ее не обокрали, не обманули и не обидели. Но мама обладала поразительной способностью попадать в нелепые ситуации. Конечно, она почти сразу отдала все свои сбережения незнакомой женщине, лишь потому что та обещала достать ей талоны на продукты, которых никогда не существовало в действительности. Потеряв деньги и обменяв наиболее ценные вещи на еду, мама попыталась заработать, но, кроме как петь, она ничего не умела делать. Тогда мы с ней начали просить милостыню. Каждый день ближе к вечеру мы шли по дворам, выбирая те, в чьих окнах мелькал свет керосиновой лампы. Так мы определяли зажиточных горожан. «Романс!» — звонко объявлял я на весь двор, и мама начинала петь. Все время, пока звучал романс, я стоял рядом с ней со снятой шляпой в руках. И как только видел мелькнувшее в окне лицо, кланялся, прося подаяния. «И знаешь, при всем том, что у людей...» и самих в доме бывало шаром покати, нам подавали. Не густо, корку другую хлеба, порой вареную картошку или луковицу, но мы и этому радовались, нисколько не стыдясь своей нищеты. Тогда в Петрограде развелось множество нищих, но горожане понимали, что все они невинные жертвы. Погорельцы, как иногда называли нас старики. «Да-да, именно так и было», — подтвердил свои слова Константин, заметив слезы на глазах жены с отчетливой ясностью, представившей полураздетого и голодного мальчика, который не сводил тревожного взгляда с непутевой мамы. Мыкались мы с мамой пару лет, спускаясь на социальное дно все ниже и ниже. И вот в один прекрасный день, когда мы с ней остались ночевать в подвале на караванной улице, нас задержал наряд красноармейцев. Конечно, документов у мамы не оказалось, и нас уже собрались припроводить для выяснения обстоятельств, как вдруг комиссар, указывая на маму пистолетом, вежливо спросил, «Мадам, скажите, вы не певица Саянова?» «Я», — ответила мама и заплакала. Так мы и познакомились с Цветковым. Оказалось, что он поэт и пишет стихи, но их, к сожалению, никто не печатает. Тогда мама предложила переложить их на музыку, немного облагородив текст, А поскольку она слыла человеком талантливым, первая же песня на стихи Леонида Цветкова приобрела популярность. Дальше больше. Мама исправно помогала поэту, редактируя его тексты и сочиняя музыку. А он выхлопотал нам паёк и переменил мелкобуржуазную фамилию Цветков на пролетарскую Кумачёв. С его появлением наша жизнь резко изменилась в лучшую сторону. Поэтому, когда он предложил маме выйти за него замуж, она не стала раздумывать, опасаясь, как я думал, снова оказаться в подвале. Много позже, перед самой смертью, мама призналась мне, что главным в ее решении был не страх нищеты, а осознание опасности Кумачева. Она поняла, что он человек мстительный, и если мама откажется от него, то способен сделать нашу жизнь невыносимой. Так мы жили втроем почти 10 лет». Я вырос, поступил в институт. Когда я перешел на третий курс, мама умерла от воспаления легких, простудившись на новогоднем концерте в легком платье. Кумачев женился на Ираиде. «Ну а дальше ты все знаешь», – закончил свой рассказ Константин и поцеловал Аню в заплаканные глаза. Образ Кумачева, нарисованный мужем, не вызывал у Ани симпатии, поэтому трудно было сказать, что ей было слишком жалко арестованного Или она болела душой за несчастную ираиду, мечущуюся по городу в поисках помощи, но гнетущее чувство опасности не оставляло. В продымленном заводскими трубами ленинградском воздухе носилось что-то тревожное, такое, что заставляло людей забывать о недавнем улучшении жизни и настороженно следить за последними новостями. Шла война в Испании, в Германии начали шевелиться фашисты, а советские газеты почти ежедневно сообщали гражданам о раскрытых заговорах внутри страны. Имена заговорщиков звучали совершенно невероятно. Прошли те времена, когда могли арестовать невинного, убеждали себя жители. В ужасе, узнавая по радио, как известные на всю страну люди объявлялись японскими шпионами, подосланными убийцами или троцкистами. Еще несколько лет назад Лев Давыдович Троцкий считался ближайшим соратником Ленина Сталина. И вот на тебе. Определение троцкизму дал сам Иосиф Виссарионович на пленуме ВКПБ. Современный троцкизм уже не политическое течение в рабочем классе, а беспринципная и безидейная банда вредителей, диверсантов, разведчиков, шпионов, убийц, банда заклятых врагов рабочего класса, действующих по найму, у разведывательных органов иностранных государств. Запуганным людям порой казалось, что враги таятся за каждым углом, а особо впечатлительные граждане активно включились в охоту за вредителями, искренне считая, что они спасают отечество от вражеских происков. Вредители на хлебокомбинате не допекают хлеб, чтобы у пролетариев сделалось несварение желудка, В взахлеб сообщила Аня, румяная раздатчица на молочной кухне, куда она ходила получать кефир для волика. Хлеб ерунда, перебила ее многодетная мать, с которой они успевали на раздачу в одно и то же время. Мне рассказала знакомая, что медсестра на заводе «Красная Бавария» делала работницам уколы погнутыми иголками, не иначе готовила диверсию. Хорошо, рыбачком вовремя разоблачил вредительницу. «Как страшно жить!» — подвела итог тощая регистраторша, цепко оглядев пришедших на кухню мамочек. «Растишь, ребенка, растишь, а его какая-нибудь шпионка раз и все». Что такое «раз и все» — регистраторша не уточнила. Но от ее слов в крошечном помещении вдруг установилась зловещая тишина. Хотя на досужие разговоры Аня особого внимания не обращала, Они показывали накал в обществе, заставляя обдумывать каждое свое слово, сказанное при посторонних. В школе для малограмотных рабочих, где Аня преподавала математику, атмосфера была чуть спокойнее. Коллеги подобрались как на подбор, люди умные, интеллигентные и, как заметила Аня, не склонные к излишней панике. Директриса Нина Архиповна Дымова в прошлом работала в женской гимназии и взглядов придерживалась либеральных, хотя и высказывала их осторожно. Грузная, седовласая Дымова, круглыми очечками и обвислыми щеками, напоминающая Надежду Крупскую, с фотографией у нее над столом, явно благоволила Кане. Однажды, накануне Аниного декретного отпуска, директриса позвала ее в свой кабинет для разговора. Поскольку Дымова потрудилась собственноручно прикрыть дверь, Аня догадалась о серьезности предстоящей беседы. Милая Анна Ивановна, вкратчиво начала Нина Архиповна, вы у нас в коллективе единственная беспартийная и, как я догадываюсь, верующая. Поскольку опровергнуть ее слова Аня не могла, она дипломатично промолчала, не отвечая ни да, ни нет. Поняв ее молчание, Дымова хмыкнула, подошла к ней ближе и, едва не касаясь Ани обширной грудью, прошептала, «Настоятельно рекомендую вам вступить в комсомол». «Пришло распоряжение вычистить из школы беспартийных преподавателей. Учителя должны проводить в массы политику партии и правительства». «Но я преподаю математику», — возразила Аня. «О какой политике может идти речь на моих уроках? Квадратный корень при любом правительстве будет извлекаться одинаково, а Пифагоровы штаны останутся равны на все стороны, даже при первобытно-общинном строе». «Я от вас этих слов не слышала» решительно отстранилась от нее Дымова, усаживаясь за письменный стол. «И прошу вас серьезно обдумать наш разговор, если хотите спокойно вырастить ребенка». Дымова выразительно кивнула на Анин круглый животик, обтянутый коричневым сарафаном, и постучала карандашом по столу. «Идите, Саянова, я и так вам слишком много сказала». По недовольному лицу Дымовой, и ее беспокойно заметавшимся рукам Аня поняла, что от нее ждали совсем другого ответа, но перебороть себя не могла. Но действительно, не вступать же в комсомол лишь для того, чтобы преподавать математику. Комсомолец всегда впереди. Комсомолец – беспощадный враг религии. Комсомолец – верный сын партии большевиков. Эти лозунги пугали ее своей неколебимой бескомпромиссностью. И если многое в комсомоле она горячо принимала и одобряла, то столь же многое ее отпугивало, а двулечничать она не любила. Знакомые и сослуживцы сплошь и рядом вступали в комсомол и партию лишь для того, чтобы получить должность или поступить в университет, но для нее такой поступок казался немыслимым. Мастер женских причесок Оля из парикмахерской за углом, не скрывая, хвасталась, что вступила в комсомол, потому что ей дали бесплатный пропуск на вечеринке во дворец молодежи. А соседка по квартире Софа Огольцова недавно гордо сообщила, что стала членом партии и собирается учиться в высшей партийной школе. Буду инструктором Райкома партии. Оклад хороший. Командировочная выписывают, а к праздникам полагается подарок. Громко бахвалилась она соседкам, прочищая новенький кирогаз, которым ее примеровали в честь годовщины Октябрьской революции. Слава Богу, что муж Анина решение сразу поддержал. «Ничего, Анютик, главное, мы с тобой вместе», — сказал Константин, когда она рассказала ему о разговоре с Дымовой. «Ты права. Математику не отменит и не изменит ни одно правительство». А образованные люди нужны всегда. Не в этой школе, так в другой. А не в школе, пойдешь в проектный институт. Захочешь, вообще сиди дома. Не ломай себя, проживем. Рассудительные слова мужа всегда успокаивали ее. За ним она чувствовала себя, как за каменной стеной, иронично вспоминая бабу Катю с ее пророчеством. Не возьмут тебя, Анька, замуж. Чует мое сердце, не возьмут а вот и взяли меня замуж баба Катя. Иной раз хотелось закричать Ане, да так, чтобы баба Катя обязательно услышала ее и улыбнулась, показывая единственный оставшийся во рту зуб. «И сынок у меня есть Воленька, и все у меня хорошо». На этих словах Аня обычно осекалась, потому что боялась сглазить свое хрупкое благополучие в такое беспокойное время. Самой ненавистной домашней работой Аня считала варку каши. Она требовала полной сосредоточенности и внимания. «Готовить кашу на керосинке – это тебе не в русской печи по старинке. Разгребла по сторонам перегоревшая дрова, сунула чугун поглубже и жди распаренную красавицу, пышущую густым ароматом. У алюминиевой кастрюли дно тонкое, молоко пригорает быстро, поэтому кашу приходится постоянно мешать – неловко держа одной рукой вертлявую волю, цепляющегося за ее волосы. А уж если упустила варево, пиши пропало. Выкипевшее молоко зальет керосин, по кухне поплывет запах гари, и соседка по кухонному месту Аглая Сурепкина начнет демонстративно чихать и закатывать глаза, угрожая упасть в обморок. Мыть посуду Волюшка тоже особо не давал. Хоть и таращил любопытные глазенки на мелькание тарелок в тазике и звон чашек, но долго лежать в корыте, куда клала его Аня, заботливо подстелив ватное одеяло, не любил. Стучал, требовательно принимаясь выводить монотонное гудение. У. -у, -у. На время... Сына утихомиривало радио. Когда диктор торжественным голосом объявлял ⁇ Внимание, Передаем последние новости ⁇ Воля замирал с открытым ртом, а потом принимался гулить, подстраиваясь под речь, доносящуюся из микрофона. В это утро голос диктора звучал особенно четко, и Аня подумала, что, наверное, в Испании под ударами фашистов пал Мадрид. Но в этот раз новости были иного плана. «В горах произошел камнепад небывалой силы», — сообщил диктор. «Полностью разрушено село Первомайское, поселок Таежный и Заозерный». Скальной породой перекрыт северо туннель. Советское правительство приняло решение об экстренной постройке дороги в обход горной цепи. «Ой, вечно у нас что-то рушится», — вздохнула входящая на кухню Калерия Федоровна, приветственно помахав рукой Вольке, старательно обсасывающему угол подушки. «Хорошо, что нас это совершенно не касается». Но Аня была встревожена северо туннель всего несколько лет назад проектировал ее Константин. Тогда он часто ездил на стройку в Первомайское и каждый раз возвращался радостный, возбужденный размахом невиданной стройки и открывающимися перспективами развития региона. Он долго и подробно рассказывал Ане об особенностях проекта и людях, рискнувших бросить вызов горной стихии. «Ты понимаешь, этот туннель будет для края, как молодая вена для стареющего сердца». Задыхающегося без кислорода. Минуя горные перевалы с тонкими нитками дорог, в города и селах лынет поток новой техники и оборудования. Как грибы начнут вырастать заводы и фабрики, а население наконец узнает, что такое прогресс. Ты не поверишь, но там, в большинстве поселков, до сих пор нет электричества, и народ живет стариной, даже не представляя, какой век на дворе. Делая проект, мы забредали в такие уголки где люди живут натуральным хозяйством и думают, что ими правит царь Александр III. Отсутствием электричества Аню было трудно удивить. В Дроновку его тоже пока не подвели, как исправно сообщал в письмах Нгуге. Но остальное она всегда слушала с неослабевающим интересом, представляя, как когда-нибудь, когда Воля станет взрослым, они съездят в Первомайское, и она с гордостью скажет, «Смотри, этот туннель построил твой папа». И вот теперь туннель разрушен. Наверное, Костя слушает радио на работе и уже знает о бедствии. От огорчения Аня упустила кашу, опомнившись лишь тогда, когда из примуса повалился и дым. От этих сая на выходну беспокойство скривилась Аглая, недовольно глядя, как Аня кинулась распахивать окно и прикрикнула: "Поосторожнее там с форточкой, зима на дворе, а мое здоровье не купленное". Бледный, усталый Константин пришел ближе к полуночи. Он нежно поцеловал Аню в шею, одним пальцем погладил по головенке спящего Вольку и, скорчив жалостную гримасу, попросил «Собери мне чемодан, в пять утра за мной приедет машина, еду в северо -Ульск". «Надолго?» Мгновенно посерьезнев, муж неопределенно пожал широкими плечами «Не знаю, но думаю надолго. Судя по сведениям из Крайкома, работа там непочатый край». Костя не в первый раз уезжал в командировки, но никогда доселе, а Ани не было столь тревожно на душе. Стараясь не выказать ему своего беспокойства, она привычно достала со шкафа чемодан, выложила с полки свежее белье, теплый свитер, легкие рубашки, уговаривая себя, что муж скоро вернется и привезет им с волей кедровых шишек, которые она любила сушить на окне, глядя, как они раскрываются, подобно диковинным цветам но красный сигнал тревоги, спрятанный глубоко в подсознании, не угасал, заставляя дрожать ее пальцы. Глядя, как Аня заметалась по комнате в поисках вещей, Константин притянул ее за руку, усадил к себе на колени и полушепотом сказал, «Послушай, я уезжаю не навсегда. Обещаю тебе вернуться как можно скорее. Ты меня слышишь?» «Да», — она покорно покивала головой, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Ты береги себя, Костенька, мы без тебя пропадем». «Буду беречь», — горячо пообещал муж. «Ты же знаешь, я всегда сдерживаю свое слово». Свое обещание Константин добросовестно принялся исполнять в вагоне поезда, перекладываясь на полке головой в другую сторону от окна. «Гляньте, ребята, наш главный инженер сквозняка испугался». Весело захохотала техник-строитель Нюся. Задорная, голубоглазая девушка с копной мелких кудряшек на голове. Она недавно поступила на работу в их институт и пыталась держаться со служивцами за панебрацки, даже не замечая, что Константину притила такая фамильярность. Я должен не слово быть осторожным и не простудиться, невозмутимо ответил Саянов, разворачивая заготовленную документацию, чтобы успеть прикинуть свежим глазом узкие места проекта. Ехать предстояло двое суток, учитывая, что состав со специалистами из Ленинграда был литерный и в пути не останавливался. Подготовка к работе началась немедленно, стягивая в открытое купе чуть не весь коллектив проектировщиков. И уже через час от густого папиросного дыма воздух стал сизовато-голубым, а голос охрип от постоянных споров. Особенно горячился пожилой инженер-взрывотехник Михаил Алексеевич. Рубя ладонью воздух, он пытался доказать, что если бы ученые вовремя сообщили о подвижках земной коры, то направленным взрывом можно было перевести камнепад в другое русло. «Этот район был сейсмоактивным», — указал на расчеты Константин, — «поэтому и строим там туннели, а не мосты. Но при проектировании прежде сказали нам, что возможность стихийного бедствия, камнепада или снежной лавины именно в этом месте ничтожно мала». «Человек предполагает, а Бог располагает», — философски заметила планировщица Марья Петровна, обмахиваясь тетрадкой с формулами, и предложила. «Давайте, товарищи, пить чай». «Чай давно пора», — оживленно захлопотала Нюся, доставая корзину с пирожками и бутербродами. «Прошу вас, угощайтесь. Мама всю ночь пекла. Константин Викторович, вы пирожки с капустой любите?» Это была первая Нюсина командировка, и ей нестерпимо хотелось дорожной романтики, шуток, смеха и, может быть, легкого поцелуя в щеку молодого мостовика Миши Зайцева, пришедшего в институт одновременно с ней. Не сказать, чтобы Нюся раздражала Константина, но общий подъем его не заражал. Слишком многих людей знал он в снесенных поселках. Особенно прикипел душой к невысокому жилистому мужичку, дядьке Макару, жившему на лесном разъезде около заброшенного кирпичного завода. Жив ли он с теткой Таней, бегает ли также в лес, привязав к валенкам короткие лыжи, краснощекий, энергичный, всегда готовый прийти на помощь. Глядя в окно на сменяющиеся станции и полустанки, Константин не заметил, как постепенно стихли разговоры в вагоне, кое-где погас свет, и утомившиеся за день люди свернулись калачиками на жестких полках, застеленных тонюсенькими матрасами. Темнота, расстилавшаяся за окном, казалась молчаливой и таинственной, как в детской сказке, а люди, жившие в домах вдоль железной дороги, незнакомыми волшебниками, зажигавшими в окнах своих домов огоньки, чтобы светить затерявшимся путникам. Широкие болотины, покрытые коркой льда, сменялись хвойными лесами и березовыми рощами в снежном убранстве. Иногда между деревьями мелькали одинокие хутора, и везде на протяжении всего пути – столбы, столбы, столбы и провода. «Константин Викторович, можно с вами поговорить о перспективах на будущее?» – подсела к нему неугомонная Нюся. «Поговори», — вяло откликнулся он, подумав, что Миша Зайцев наверняка поддержал бы разговор с Нюсей намного лучше, и тему будущего раскрыл бы ей куда более глубоко, чем женатый 30-летний инженер Саянов. Под болтовню Нюси вспоминалось лицо Ани. Ее тревожное прощание, долгий взгляд, тепло рук. А малыш... Сопел в кроватке, так умиротворяюще и безмятежно, словно знал, что пока родители рядом, его жизнь в безопасности. Поспать удалось лишь на подъезде к Первомайскому, когда все споры были переспорены, а проблемы глубоко обдуманы. Дальнейшие планы зависели от обстановки на месте. «Я подремлю», — сказал коллегам Константин, и провалился в сон, как в болото. Проснулся он от глухого шума, приближающегося по нарастающей. Мелькнула мысль о самолете, идущем на бреющем полете, но она не успела оформиться, разбитая брызгами треснувших стекол, и неведомая сила вытолкнула Константина наружу из душного прокуренного вагона. Аня собралась в Первомайское ровно через две недели после отъезда мужа. Беспокоиться она начала сразу, как только он перешагнул порог дома, и эта тревога каждый день увеличивалась в размерах, передаваясь маленькому воле, который теперь капризничал день и ночь. Затихал малыш только в корыте с теплой водой. «Невский дельфин», — говорил про него Константин, глядя, как сын весело молотит по воде ножками, окатывая родителей мыльными брызгами. Он сам любил купать вольку, любуясь на тугое шелковое тельце с нежными складочками. Первые несколько дней после Костиного отъезда Аня ожидала телеграммы. Это была их традиция. Каждый раз по приезде Константин обязательно телеграфировал домой четыре слова. «Доехал благополучно. Люблю, целую». Телеграмму не несли, и она решила узнать о прибытии поезда в справочной железнодорожного вокзала. Белобрысая девушка в справочном окне, взмахнув короткими ресничками, ответила. «О литерных поездах справок не даем». Тогда Аня позвонила в секретариат Костиного института и с колотящимся сердцем прижала к груди Вольку. «Сейчас нам скажут, где папа». «Главный инженер Саянов?» В трубке раздался подозрительный шепот, из которого она не смогла разобрать ни слова. И, наконец, донесся вздох. «У нас пока нет сведений о начале восстановительных работ. Позвоните через недельку». Тон собеседницы Ане не понравился, и звучавшая в ответе недоговоренность наталкивала на предположение, что при восстановлении туннеля возникли непредвиденные трудности, возможно, авария, человеческие жертвы. Сама этого не подозревая, масло в огонь неожиданно подлила Екатерина Васильевна Лисовская, невинно заметив после исполнения колыбельной для Володи. «Поведайте, Анечка, скоро ли ждать домой Константина Викторовича? А то что-то о нем ни слуху, ни духу». Это «ни слуху, ни духу» прозвучало для Ани как пушечный выстрел, который в Ленинграде прежде давали при приближении опасности. И она без колебаний приняла решение, надо ехать вслед мужу. «Куда ехать, Анечка, вы с ума сошли? Зимой в Сибирь, как декабристка? Не думаете о себе, так пожалеете воленьку». Ему необходимо ежедневное купание, витамины, молочная кухня. «Нет, вы мне скажите, есть ли в этом вашем Первомайском молочная кухня?» Попыталась образумить ее соседка, изящно всплескивая кистями рук. «Приедет Константин Викторович, не заблудится, на дворе 20 век, люди бесследно не исчезают». Но обе знали, что это не так. Люди пропадали каждый день. Кому-то ночью приезжал закрытый фургон НКВД, прозванный в народе Воронком, и мужчины в военной форме молча и деловито сажали в машину новую жертву, вскоре исчезавшую с лица земли. Кто-то сам уходил в булошную и обратно не возвращался. В Ваниной школе пропал ученик десятого Б, а вскоре учителя узнали, что он погиб в Испании, прикрывая отход антифашистов. «Не отговаривайте, Екатерина Васильевна, я поеду». Собралась Аня в три дня. Чемодан получился огромный и тяжелый. Запас пеленок и распашонок для воли, смену одежды для себя, пару бутылочек с сосками, полотенца, подгузники, два куска мыла. Документы и деньги она положила в кожаную сумочку, подвешенную на шею. Проверяя, все ли взяла, долго смотрела на вложенный в паспорт чуть пожелтевший листок картона с рисунком чудной девушки Анны. Анны первой», как называл ее Алексей Ильич. Жаль, что она так и не смогла найти ее. И та не прочитала слов, на которые обязательно должно откликнуться сердце русского человека. «Прости Христа ради». А перед самым отъездом, когда вещи лежали в чемодане, а приготовленная на дорогу еда была упакована в сумку, к Ане пришел нежданный гость. Когда она открыла дверь на три звонка, на пороге стоял ее ученик из школы для малограмотных рабочих Матвей Данилович, к которому одноклассники обращались уважительно. Данилыч. Хотя высокий, костистый Данилыч ростом удался, лицом, как говорят в народе, не вышел. Широкий приплюснутый нос, толстогубый рот, оттопыренные уши и впалые щеки, заросшие седой щетиной, в первый момент отталкивали. Но добрый нрав и беззлобное лукавство быстро заставляли собеседника забыть о внешности Данилыча поддавшись его природному обаянию. «Добрый день, Анна Ивановна!» Гость неуклюже переступал ногами в огромных валенках с галошами, оставляя на лестнице мокрые следы тающего снега. Они расплывались на грязном полу причудливыми кляксами, каплями стекая на ступени. Аня посторонилась, приглашая войти. С Матвеем Даниловичем они всегда чувствовали друг другу взаимную симпатию. Данилыч частенько норовил положить Ане на учительский стол скромную карамельку, а она, в свою очередь, охотно занималась с ним дополнительно, хотя двойки ставила нещадно, не делая скидку на солидный возраст. «Матвей Данилович, рада вас видеть. У вас снова проблемы с домашним заданием». От вопроса молодой учительницы пожилой Данилыч покраснел, как первоклашка. Математика давалась ему с трудом, и Ане... Не раз приходилось оставаться с ним после уроков и по нескольку раз объяснять умножение дробей и вычисление площади треугольника. Да нет, спасибо, я к вам по делу, замялся ученик, перекручивая натруженными руками содранный с головы триух. Войдя в комнату, Данилыч неловко примостился на кончик стула, двумя пальцами сделал воле козу и, кивая на чемодан, утвердительно спросил: Уезжаете? Да. Мужа отправили в Сибирь на стройку, я хочу поехать с ним. В Сибирь это хорошо, посветлел лицом гость и от радости даже прихлопнул ладонью по коленке. Лучшие новости я от вас и услышать не мог. Его слова показались Ане странными и досадными. Она не понимала, чему так радуется Данилыч. Разве она была плохой учительницей, чтоб вот так, не скрывая удовольствия, одобрять ее отъезд? «Да вы не обижайтесь, Анна Ивановна!» — уловил он ее настроение. «Вы потом поймете. У меня для вас важные вести. Младшая дочка секретаршей работает. Не буду говорить, где, сами догадаетесь». Он хитро закатил глаза к потолку и тут же посерьезнел. «И на медне она спросила у меня, не у твоей ли любимой учительницы?» Тут уж покраснела Аня, фамилия Саянова, и проживает она на 10 Красноармейской улице. «Да, — отвечаю, — именно так. Тогда держи», — сказала дочка и протянула мне вот этот конвертик. Данилыч многозначительно похлопал себя по карману. «Отдай, — говорит, — этот конверт своей учительнице и возьми с нее слово, чтоб молчала о моей услуге, а лучше вообще уехала из города на пару лет, иначе нам всем не сносить головы». От его слов, сказанных очень тихим голосом, Ане стало нехорошо. Она поняла, что случилось что-то серьезное, если не страшное, и силилась угадать, что, но в голову ничего не приходило. — Вот вам конвертик, Анна Ивановна, а я пойду. Не поминайте старика лихом. Он еще раз сделал воле козу, сунул Ане в руку измятое письмо и боком вышел из комнаты, запнувшись о домотканный половик перед дверью. — Костя? Наверняка что-то с Костей. Торопливо, запершись в комнате на ключ, Аня прочитала адрес на конверте и почувствовала, как ее лоб покрылся испаренной. Летейный проспект, дом 4, управление НКВД. Конверт был распечатан. Дрожащими пальцами она достала листок из тетради в клеточку, и буквы поплыли перед ее глазами, вытягиваясь то ввысь, то вширь. В Ленинградское управление наркомата внутренних дел от Аглая Борисовны Сурепкиной, проживающей по адресу 10 Красноармейская улица, дом 9, квартира 3. Довожу до вашего сведения. Не может быть. За что? Как она могла?» Вопросы возникали и исчезали без ответа. Аня сразу вспомнился визит Ираиды Марковны. валяющейся в коридоре Сурепкина и ее задыхающийся голос мне плохо, помогите». Безусловно, назвать Аглаю Борисовну хорошим человеком язык не поворачивался, но писать доносы на соседей, по Аниным понятиям, стояло за гранью добра и зла. Предупредить бы Екатерину Васильевну и тетю Машу, чтобы знали, какая змея ползает по коммунальной квартире, причем ползает в буквальном смысле, по-пластунски на животе, не боясь испачкаться в грязи. Хотя чего ей бояться? Она в грязи, как сыр в масле катается. Но... Рассказать о Сурепкиной соседям невозможно. Нельзя подвергать опасности Матвея Даниловича и его дочь. Они совершили подвиг и спасли им с Костей жизнь. Попади донос к следователю и гнить бы им по лагерям, а Вольке расти в детдоме и проклинать родителей, врагов народа. Аня отчетливо осознавала масштаб той беды, которая сейчас миновала. Догнать бы Матвея Даниловича и кинуться ему в ноги. «Воздай, Господи, каждому по заслугам!» С чувством благодарности к Данилычу перекрестилась Аня, глядя туда, где прежде выселась церковь, святой мученицы царицы Александры. Мир не без добрых людей. Прежде, встречая в книгах слово словосочетание «мертвая тишина», Константин всегда иронично улыбался. Но тишина, которая сейчас его окружала, была именно мертвая и никакая другая. Далеко у линии горизонта, полузасыпанный снегом, на боку лежал поезд с выбитыми стеклами. Вблизи сломанной сосны ступней вверх торчала голая мужская нога, а прямо из сугроба безжизненными глазами на него смотрела лицо хохотушки Нюси. «Лавина! На нас сошла лавина», — догадался Саянов, понимая, что уцелел. Это было странно и дико. Холодный сухой воздух, казалось, огнем выжег легкие, когда Константин с безумной надеждой на отклик закричал «Эй, есть кто живой!». В ответ он не услышал даже эха. и, быстро опустившись на колени, двумя руками принялся раскапывать чье-то темное тело, запорошенное снегом. Несмотря на то, что Константин был раздет, страшный холод не донимал его, а напротив, глаза заливал жгучий пот, и, казавшиеся чужими руки, действовали как металлические рычаги, управляемые извне. Следующее тело принадлежало инженеру Авдейкину из их отдела, пожилому солидному человеку с застенчивой улыбкой и добрыми глазами. Теперь глаза Авдейкина плотно укрывала снежная корка, а сломанное в позвоночнике туловище откидывалось назад, как у тряпичной куклы. Оглядевшись, он увидел бездыханное тело проводницы, Юркой, молодой женщины, всю дорогу строившей глазки, практиканту Володе с пятого курса Института инженеров железнодорожного транспорта. Она была мертва, как и Володя, который лежал почти у самого поезда, по плечи погрузившись в рыхлую снежную кашу. «Я один не могу ничего сделать, слышите?» – закричал Константин. «Я иду за помощью!» Только сейчас он обратил внимание на то, что стоит на снегу в одних носках, в тонких брюках и в расстегнутой рубашке с вырванными пуговицами. Стуча зубами от напряжения, Константин стащил с практиканта Володи теплое пальто. Видимо, парень вышел покурить в тамбур, и там его застала снежная волна. Один ботинок Саянов подобрал около трупа взрывотехника, другой снял с ноги машиниста тепловоза. «Надо спешить за помощью, может быть, под снегом есть живые люди». Он читал, что в лавине иногда выживают, если около носа остается пространство для воздуха. Необходимо специальное оборудование, щупы, лопаты, нужен врач, в конце концов. Наверное, стоит идти назад по рельсам, чтобы не заплутать в снежной пелене. Но добраться до колеи никак не удавалось, потому что на том месте, где лежал стальной путь, насколько видел глаз, расстилалась белая равнина. Брести пришлось по пояс в снегу, ботинки моментально забились снегом. Володина пальто не сходилось на груди, а волосы на голове заиндевели стеклянными сосульками. Кроме того, перчаток тоже не было, а ободранные в кровь пальцы от мороза уже не разгибались. Когда Константин упал от усталости в первый раз и, лежа на спине, смотрел в серое небо, наливающееся новыми снежными тучами, он понял, почему уцелел. Аня наказала «береги себя», и он послушно лег головой в проход, чтобы не продуло от окна, откуда его и выбросило ударной волной. Мысли об Ане и Вольке придали новых сил. Саянов перевернулся на четвереньки, и как обессиленное животное пополз на запад, уже не чувствуя ни рук, ни ног. Второй раз он упал метров через семьсот, третий через пятьсот, и потом стал падать и подниматься каждые несколько шагов. Смертельно хотелось спать, и хотя Константин понимал, что останавливаться нельзя, противиться слабости становилось все труднее. Глаза закрывались сами собою. Усилием воли, разлепляя веки, он снова видел перед собой снег, снег и снег. И лишь ближе к вечеру он вдруг увидел перед глазами не белое поле, а валенки. Обыкновенные черные валенки, вставленные в короткие широкие лыжи. «Мужики, сюда!» Нашел одного, зычно выкрикнул густой голос, и Саянов почувствовал, как его подхватили сразу несколько человек. Там лавина, люди, надо помочь, бормотал он, отбиваясь от этих крепких рук, тянущих его вверх. Знаем, знаем, бригада уже выехали, в разнобой отвечали голоса, сливаясь в однородный шум, сквозь который пробивалась резкая женская контральта. Удивительно, как много он смог пройти в таком состоянии. Эти же слова повторил врач Звягинцев в поселковой больнице, куда железнодорожные рабочие доставили Константина. Коротконогий низкорослый Звягинцев широкими скулами и узкими глазами удался в маму бурятку, считавшую сына самым красивым мужчиной на свете. Маминым словам Звягинцев привык всецело доверять, поэтому в больнице между сестер слыл повесой и сердцеедом, но свое дело знал хорошо, и больные к нему валом валили. Произведя тщательный осмотр пациента, Звягинцев убедился, что травм и повреждений не выявлено, но обмороженным рукам и ногам требуется серьезное лечение. Похоже, он единственный выживший, озабоченно сказал врач, смешливой медсестре Юлечке, стоя над уснувшим Саяновым. В рубашке родился. Кто под лавину попал, тот пропал. И не говорите, Павел Петрович, мой муж тоже на поиски пострадавших поехал. Всех железнодорожников туда отправили и сказали, что военную часть в Горске в ружье поднимут. Да и из Москвы наверняка следователей понашлют. Будут тут шнырять да вынюхивать. Сама лавина сошла или помог кто... «Ты язык-то попридержи, если жить хочешь», — сурово осек сестричку Звягинцев. «Еще раз услышу твои глупое рассуждение. Переведу санитаркой в амбулаторию». «Не переведете», — сказала Юлечка. «Кто тогда вам станет из дома пироги носить?» Замечание Юлечки целило не в бровь, а в глаз. Поэтому Звягинцев подоткнул спящему одеяло и миролюбивым тоном предложил, а не попить ли нам чайку с пирогами. Когда Константин открыл глаза, он удивился, что лежит на удобной железной койке возле дочисто выскобленной бревенчатой стены. Рядом с ним стояла тумбочка с графином воды, накрытым перевернутым граненым стаканом. На стене плакат «Памятка беременной колхозницы», ввергший больного в полное недоумение. На белой занавеске у окна раскачивался солнечный лучик, яркий, веселый, праздничный. Он игриво дразнился, перескакивая по занавеске с места на место. И от того, что в маленькой палате ощущались тепло и уют, Саянов моментально все вспомнил и похолодел. Одновременно с памятью в мозг вонзилось чувство острой боли в руках и ногах. Странно, оно появилось только сейчас. Скосив глаза на лежащую на одеяле руку, Константин увидел, что кисть забинтована до локтя. Конечно, это я полз по снегу, втыкая руки в белую кашу и оставляя на ней кровавые полосы. Облизнув сухие губы, Константин хрипло выкрикнул «Эй, кто-нибудь, пожалуйста, скажите, всех спасли!» Пытаясь приподняться, он увидел, что дверь резко распахнулась и впустила доктора в белом халате и миловидную сестричку, сходу воскликнувшую «Проснулись! Вы двое суток спали!» Спасли кого-нибудь, не обращая внимания на сестру, Константин смотрел на врача, словно требуя от него утверждения «да, спасли». Но доктор, чуть помолчав, отвел взгляд в сторону и сказал «нет», а после короткой паузы добавил «к вам пришли». Захлестнувшая была Константина волна надежды сменилась разочарованием, когда он увидел плотного мужчину в серой форме с накладными нагрудными карманами. Вышитая звезда на рукаве и два треугольника в петлицах указывали на то, что перед ним капитан НКВД. Выразительные черные глаза под полукружьями бровей и румяные щеки выдавали в нем уроженца Малороссии. «Товарищи медики, попрошу вас выйти». Голос капитана звучал негромко, но твердо. Не глядя, придвинув ногой табуретку, посетитель сел и представился, по-украински смягчая выговор буквы «Г». Капитан Горбенко. Поскольку Константин настороженно молчал, офицер свел брови, достал из планшета на боку блокнот и задал первый вопрос. Назовите себя. Старший инженер Ленинградского проектного института мостов и туннелей Константин Викторович Саянов. Сквозь нарастающую боль в руках и ногах ответил Константин, догадываясь, что беседа продлится долго. Она длилась недолго, а мучительно долго. Вольготно расположившись на табуретке Горбенко попросил медсестру принести ему чаю и, вкусно прихлебывая из дымящегося стакана, принялся дотошно спрашивать каждую мелочь, начиная с социального положения дедушек и бабушек инженера Саянова. Особенно капитана интересовало, не велись ли в вагоне разговоры вредительского характера, и не слышался ли в поезде хлопок от взрыва. За время допроса в палату один раз заглянул врач и два раза сестра, извинившись, делала Константину уколы. После уколов боль немного затихала, и мысли Константина становились яснее, а ответы четче. Он старался отвечать максимально быстро и доходчиво, каждую минуту, надеясь, что это сократит затянувшийся визит, и ему, наконец, дадут полежать спокойно. Солнечный луч за навесок давно переместился на потолок, а потом и вовсе исчез, уступая место густым сумеркам. Терпение Константина стало иссякать, и он уже хотел попросить капитана продолжить разговор завтра, как вдруг Горбенко решительно хлопнул ладонью по планшету и сказал «И, наконец, последнее, самое важное». Константин насторожился, и капитан сурово продолжил. На правительственном уровне принято решение официально не сообщать о катастрофе поезда. Поэтому я должен взять с вас подписку о неразглашении государственной тайны. Забудьте все, что вы видели, слышали и чему являлись свидетелем. Нарушение данной подписки будет приравниваться к государственной измене и караться смертной казнью. А от себя, Константин Викторович, чисто по-человечески... Настоятельно советую вам с семьей остаться жить здесь хотя бы лет на пять, года до 42 второго, чтобы не выносить ссоры за из збы. Работы для вас, как вы понимаете, у нас хватит». Задыхаясь, Константин смотрел на офицера в серой форме, и он казался ему огромной серой крысой, стоящей на задних лапах и требующей невозможного вычеркнуть из памяти погибших. В голове не умещалось, как можно забыть друзей наивную Нюсю, практиканта Володю, инженера Авдейкина. Но под его рукой лежал список, и, вспомнив Аню и Вольку, Саянов, морщась от боли, неровно поставил свою подпись. Билет до узловой станции «Змеевка», последний перед Первомайском, удалось взять сразу. Ехать предстояло трое суток – И Аня, оставив вещи в купе под присмотром старичка-соседа, вышла на перрон, чтобы лишний раз дать подышать Володюшке. Нынче старый эпизод с кражей чемодана вспоминался с улыбкой. Интересно, где сейчас тот насильщик, ловко облапошивший неуклюжую деревенскую девушку? Но, не уведи у нее вещи преступник, не попала бы она в услужение к Кумачевым и не встретилась бы с Костей. Пути Господни неисповедимы, как любила повторять соседка тетя Маша. На соседний путь подошел поезд из Москвы, и на перроне сразу стало шумно, радостно, оживленно. Если внимательно понаблюдать за прибывшими и встречающими, то можно попробовать угадать их характер. Вынырнувшая из вагона девушка в кокетливо вязаной шапочке и белых валенках-бурках наверняка модница и хохотушка, а унылый старик недобро отпихнувший локтем полную женщину, семейный тиран, изводящий придирками свою жену. Молодые люди с лыжами на плечах, скорее всего, едут со спортивных соревнований. А вот тот пожилой мужчина благородного вида, похож на генерала в отставке. Скользнув глазами по пассажиру, Аня обратила внимание, что левый рукав его пальто пустой. Чтобы он не болтался при ходьбе, мужчина засунул манжету глубоко в карман. «Саша! Сашенька!» Пожилая дама, пробивающаяся к генералу, подняла вверх руку в пестрой варежке и помахала, привлекая к себе его внимание. «Аннушка!» От этого оклика в памяти словно вспыхнула яркая лампочка. «Анна и Александр!» Соседка фунгуков говорила ей, что у Александра Карловича нет одной руки, левой, как и у Алексея Ильича. Неужели это та Анна первая, которую она так долго искала? «Надо их остановить, передать записку». Аня поднялась на цыпочки, стараясь приподняться над толпой, нечаянно разбудила волю, немедленно подавшего голос, и крикнула, что есть силы. «Анна Ивановна, Александр Карлович». «Они, это точно они». Мужчина и женщина замерли, пытаясь глазами отыскать в толпе кричавшего. «Гражданка, поезд отправляется. Попрошу занять свои места». Резкий голос проводницы, раздавшийся прямо над ухом, перекрыл все остальные звуки. «Но я не могу, мне надо! Гражданка, не задерживайте!» Проводница в черной форме чуть не силком втолкнула Аню в вагон, и поезд тронулся, оставляя на платформе людей, которых она только что нашла и снова потеряла. От расстройства Аня закусила губу, пытаясь припомнить внешность той, от любви к которой столько лет умирал Алексей Ильич. Невысокая, полноватая, со спокойными глазами и легкими волосами над долбом. Обычная пожилая дама из бывших. Аня торопливо достала из паспорта записку с портретом, и подмерный перестук колес и лепет воли долго рассматривала летящий профиль и улыбку, талантливо схваченную художником почти сорок лет назад. Знала бы она, эта незнакомая Анна, что несколько минут назад могла взять в руку записку из своего прошлого. Радовалась бы она или печалилась? Скрипучий голос старика-соседа вывел ее из задумчивости. «Куда идешь, дочка?» «К мужу». «Ну что ж, дело хорошее. Семья разлучаться не должна». «Да, не должна», — поддакнула Аня и принялась представлять, как внезапно заявится на стройку и какие глаза будут у Константина, когда он увидит их с волей. Конечно, сделать это будет непросто. Сначала необходимо добраться до разрушенного Первомайского, а там на попутках к месту ликвидации аварии Североульского туннеля. Однажды, когда они были женаты третий год, Аня сюрпризом ездила к мужу на Нижнесвирскую гидроэлектростанцию. Тогда стоял не по-северному жаркий май. Солнце разогревало разъезженную корку дороги, по обеим сторонам которой желтым покрывалом цвели одуванчики. «Я умею варить варенье из одуванчиков», — выпрыгивая из кузова попутки, похвасталась Кости Аня, когда он радостно закружил ее, веселую, счастливую. А потом они вдвоем ходили в поле и рвали корзины золотистых головок, вытирая руки, выпочканные липким соком, прямо о рабочие брюки. Сейчас вместо придорожных цветов за стенкой вагона мерно колыхали лапами ели, стоящие в снежном твороге, и неярко тлел расплывчатый солнечный диск, увязавшийся вслед за поездом. Из детей, кроме воли, в вагоне ехали еще две маленькие девочки, почти без роздуху, пищавшие на руках у матерей. — А у тебя ничего, пацан уважительный, — похвалил волю старичок. — Чует, что скоро батю своего увидит. Хвалить малыша было за что. За всю длинную дорогу Волюшка ни разу не подал голос, только терпеливо кряхтел, когда Аня меняла ему пеленки. Дедова похвала сыну, словно маслом мазнула Аню по сердцу, истомившемуся от неизвестности. Укачивая сына, она внимательно вглядывалась в каждый полустанок, будто ожидая найти там Костин след, и беспрестанно спрашивала проводницу «Скоро приедем». Вот привязалась гражданочка, недовольно буркнула ей тощая проводница с новомодной химической завивкой. — Пади, знай, как график выдержим. Вишь, то и дело стоим. Мы литерное пропускаем. — Зачем пропускаем? — непонятно спросила Аня. — Да кто его знает зачем? Мы люди маленькие, нам не докладают, — хохотнула проводница. — Пади, случилось что? У нас ведь, знаешь, Сибирь-матушка. Она шутить не любит. Знаю, что не любит, подумала про себя Аня, вспоминая рассказы Нгуги о каторге. Сибирь это слово несло в себе что-то могучее, темное, загадочное. Иногда мысленно Аня сравнивала Сибирь с безбрежным океаном, вместо воды наполненным пеной хвойных лесов. Скалы и озер она достаточно видала в родном Алунце, но там все казалось небольшим, уютным, домашним. Даже порог Керста, прозванный местным людом гиблым местом, по сравнению с сибирскими реками, выглядел безобидным ручейком. На третий день пути Аня обнаружила, что чистые пеленки подходят к концу, а мокрые подгузники уже не влезают в клеенчатую сумку, которую она догадалась прихватить с собой. «Дедушка, подскажите, в Змеевке есть гостиница?» — обратилась она к соседу, который велел ей называть себя дед Архип. Постоялый двор, что ли? Он задумчиво поскреб пальцем широкий нос и утвердительно кивнул. Есть! Дом колхозника. А если я не колхозница, то куда мне деваться, удивилась Аня? А это, бабонька, ты сама думай. Нонешняя власть только колхозников привечает. Но не робей, у нас народ широкий, душевный. На улице с детенком не останешься. А уж коли не побрезгуешь, то милости просим к нам с хозяйкой. Улица юных ленинцев, дом 5. Произнеся название улицы, дед Архип не удержался и хихикнул, деликатно прикрывая рот ладонью. «Юных ленинцев только у нас маловато. Одни старики живут, а молодежь вся на северо туннель подалась. Слыхала, небось, какая беда там стряслась?» «Слыхала. То-то. Я тоже по радио узнал, когда у дочки в Ленинграде гостил», — пояснил он. На подъезде к Змеевке поезд перевели на запасной путь. Дед забеспокоился любопытно вытягивая шею по направлению к кирпичному зданию вокзала. Смотри-ка, дочка, кипиш какой на станции, и народу кругом тьма. Вон Васька из ремонтной бригады стоит на изготовке возле дрезины. Еще одна дрезина на подходе. Ящики какие-то стоят, на вроде с инструментом, на гробы схожи. По всему, видать, поломка на пути. Отвлекшись от наблюдения, он застегнул полушубок и без предупреждения сгреб в охапку придремавшего волю. «Знаешь что, Аннушка, двинули к нам. Боюсь, не будет тебе места в доме колхозника». Возражать Аня не посмела, с благодарностью выскочив вслед за попутчиком на запорошенный легким снежком путь. «Ты не небось, Нюта, думаешь, что наша змеевка так зовется, потому что у нас змеи, видимо, невидимы?» Сказал Аня, дед Архип, когда они шли между домов, то и дело раскланиваясь с прохожими. Вот и не угадала. Камень у нас добывают знаменитый змеевик, знатный камень. В прежние времена вазы из нашего змеевика в царских покоях стояли. Я тебе этот камень покажу. У меня старуха им квашенную капусту в бочке придавливает. Улицы в поселке Змеевки широкие, крепкие дома, как грибы-боровики, стоят под высокими соснами. Видно, не одно десятилетие назад срублены, но все еще хороши своей особой сибирской статью. Никак корова зимой пасется, удивилась Аня, завидев в огороде буренку с тугими боками, покрытыми густой шерстью. По колено в снегу. Корова с видимым удовольствием тыкалась мордой в копну сена, лениво отмахиваясь хвостом от окружающих снежинок. Знама, коровенка», — отозвался провожатый, — «у нас сибиряков и коровы сибирского здоровья. Чего, животин, в хлеву парить, а не страсть, как любят зимой снег, копытить?» Повернув направо, дед Архип остановился перед просторным домом-пятистенком на высокой клете. «Милости прошу, ты, городская, небось, таких домов и не видывала?» — видывала, — возразила Аня. — Деревенская я, из-подолунца. — Иди ты! — простодушно восхитился дед Архип, собирая в улыбку морщинки возле глаз. Он одобрительно крякнул и сразу стал держаться с ней по-свойски, как с дальней родственницей, заглянувшей погостить. — Любушка, принимай постояльцев! — зычно крикнул он, введя Аню в сени, засланная домотканной дорожкой. На его зов из-за широкой русской печи занимавшей почти полдома, выскочила худенькая старушка в цветной кофте. Увидев Аню с Волькой, всплеснула руками и суматошно захлопотала, обихаживая гостей. И так напоминала бабу Катю, что на миг Ане показалось, что она очутилась дома в родной Дроновке, и сейчас баба Катя закатит ей под затыльник за долгую отлучку. Вечером, когда все угомонились, и Аня, развесив у печки настиранные пеленки, кормила сына, Ей вдруг подумалось, что и ее мать однажды оказалась на ночь в случайной избе. И, может быть, ее отец долго искал жену и дочь, ничего не зная об их судьбе. Под громкое тиканье ходиков и шепот хозяев, обсуждавших последние поселковые новости, Аня провела беспокойную ночь и чуть свет собралась на железнодорожный вокзал, узнать, не будет ли до Первомайска подкидыша. Хозяина уже дома не было. Баба Люба развела руками, ушел белку промышлять, соскучился без дела в Ленинграде. Она наложила Ане тарелку каши, помогла перепеленать волю и загремела чугунами, запаривая скотине пойло. «Куда ты теперь?» «Схожу на вокзал, узнаю насчет попутки на туннель». «Зря идешь, Нюта», — сказала ей хозяйка, подливая в чай молоко. «Сиди лучше с детем и ноги понапрасну не топчи». «Не доберешься ты нынче до Первомайского». Сквозившая в голосе бабы Любы озабоченность заставила Аню отставить кружку в сторону и дрогнувшим голосом спросить «Почему?». На изменившемся лице хозяйки промелькнуло такое сомнение, что Аня замерла от плохого предчувствия и умоляюще запросила. «Милая тетя Люба, пожалуйста, объясните. Мне очень, очень надо знать. Муж у меня там». «Муж?» Баба Люба опустилась на лавку и затеребила концы платка, повязанного под подбородком, словно раздумывая перед принятием важного решения. После минутного молчания махнула рукой. «Ладно, скажу, ежели мужа ищешь, только ты помалкивай. Нам председатель сельсовета не велел никому сказывать». «Что?» — поторопила разговор Аня, едва сдерживая волнение. «Ты понимаешь, — тянула жилы хозяйка, — На литерный поезд из Ленинграда, что в Первомайское, направлялся, лавина сошла. Говорят, никто не спасся, все на смерть, царствие им небесное. Аня вдруг увидела, что стол, за которым она сидела, поехал в сторону, а пол начал стремительно приближаться. «Девка, ты что?» — услышала она вскрик бабы Любы и выпрямилась. Мысли в голове плыли и вертелись. Почему-то вспомнилась песня, часто звучавшая по радио. «Нам нет преград» ни в море, ни на суше. Потом слова песни растворились в плаче воли, и Аня, как механическая машина, принялась его укачивать, видя перед собой дощатую стену с ходиками. Чугунные шишки на противовесах были выкрашены ярко-коричневой краской, а черные стрелки показывали 7 утра. Это она хорошо запомнила, как запомнила и то, что на улице еще не расцвело. Заря за окном занималась медленно, словно нехотя. Сначала стали видны серые доски высокого забора, потом упал тень с собачьей будки, а когда солнце переместилось на подоконник, Аня сказала, «Я пойду на почту, позвоню домой». Муж обещал прислать мне телеграмму, что доехал благополучно, а он еще никогда меня не обманывал. «Так не звонят у нас в Ленинград?» «Далеко больно. В райцентр, пожалуйста. Когда связь хорошая, можно...» «До самого Свердловска дозвониться, а дальше ни-ни». «Все равно пойду. Дам телеграмму соседке». «Дойдешь ли?» — с сомнением в голосе спросила баба Люба. Но Аня знала, что дойдет, а если не дойдет, то доползет. Чтобы успокоить хозяйку, она тщательно умылась, не торопясь допила чай с молоком и обхватила руками сверток с сыном. «Куда, ребенка? Одна сходи». «Нет», — непреклонно сказала Аня, — только с ним». «Но смотри, сама» — сдалась баба Люба. «Но к обеду вертайся, не задерживайся». «Господи, помоги!» — сами собой шептали Анины губы, пока ноги вели ее по незнакомым переулочкам с придавленными снегом крышами домов. Душа просилась в церковь припасть к иконе, заливая слезами потемневший от времени образ Богоматери. «Никто же, Бо!» — притекая к тебе, посрамлён отходит, пришли на ум слова молитвы, часто слышанные в детстве в Дроновской церкви. Когда Фимка, комсомолка, нынешняя жена Нгуги, собственными руками заложила под церковь, выстроенную купцом Весненным, кастрюльку с динамитом, Ане сравнялось десять лет. Почти двадцать лет прошло, а из памяти не остывает, как после страшного грохота, На круглом барабане купола покачнулся крест и, медленно накренясь, рухнул вниз, заставив деревенских баб заголосить, как по покойнику. Одна радость была у сельчан. Кто-то ночью загодя вынес образа, не оставив святыни извергом на поругание. А одну маленькую иконку святого Андрона, случайно оставшуюся висеть на стене, Аня вместе с бабой Катей закопали возле церковной оградки. «Раз наша дроновка...» В егонную честь названа, значит, не должна без покровителя оставаться, пояснила старуха, ловко орудуя тупым заступом. И откуда силы взялись, удивилась Аня. А после того, как над иконой был посажен куст смородины для приметы, баба Катя, охая, выпрямилась и сказала: Вот, Анька, я-то не доживу, но ты, али твои дети, Может, и сподобится увидать, как снова церковь здесь встанет. Улица юных ленинцев плавно перетекала в улицу Красного Электрика, а сразу за ней бежала коммунистическая. Где-то здесь должна быть почта. Да вот она. Почта, приземистый домик в четыре окна, оказалась в центре поселка, напротив здания с надписью «Змеевская поселковая больница». Сколотящимся сердцем Аня распахнула тяжелую дверь, впуская внутрь клубы пара. Несмотря на то, что почтовое отделение только открылось, там уже был один посетитель. Сквозь морозный пар Аня увидела спину высокого седого старика в тулупе до пят. Заслонив собой окошечко со он пытался что-то писать, неуклюже держа локоть на весу. «Здравствуйте!» — сорвавшимся на последней ноте голосом сказала Аня, и, услышав ее крик, старик обернулся. Из-под седых волос, упавших на лоб, на нее глянули родные серые глаза Кости, и почтовая служащая сперва вздрогнула, а потом умиленно заплакала. Столько боли и счастья раздалось в трех слившихся воедино голосах — мужском, женском и детском, захлебывающимся, требовательным писком. «Но Костя как? Что? Откуда?» Почему? Аня хотела задать все вопросы одновременно, но не задала, потому что сейчас имело значение только одно муж жив и их семья вместе. Но муж всегда умел угадывать ее мысли. Морщись от боли, он протянул ей забинтованную руку, и Аня вынула у него из пальцев телеграфный бланк, на котором размазанными чернилами было кое-как нацарапано. Доехал благополучно, люблю, целую.